Глава сорок первая Андреасу определенно сегодня было намного лучше. Он даже самостоятельно по стеночке дошел до ванной, пусть и поднявшись с моей помощью. Парень дико смущался своей слабости, да и в целом чувствовал себя неловко от осознания, что я с ним вчера весь день возилась, не говоря уж о совместной ночевке. Но после того, как привел себя в порядок при помощи бытовой магии и даже самостоятельно оделся... А главное, после того, как и я посетила ванную, где переоделась в своё платье, и мы позавтракали, начал чувствовать себя значительно увереннее. Хоть из-за слабости ему и пришлось вернуться на кровать, но зато температура не поднималась. Несколько раз порывался убедить меня, что уже всё в порядке, нет нужды находиться рядом с ним, и я могу идти по своим делам. Прекратил лишь после моего вкрадчивого уточнения, не означает ли это, что он меня прогоняет. Заодно я немного под успокоилась. Завязался наш обычный лёгкий разговор. Я рассказала о дебешреке, оказавшемся мортимером. Выслушала искреннее сочувствие, но хотя бы мне не предлагали притащить тролля. Заодно поведала об этом предложении Саймона, вынудив парня рассмеяться от представленной картины. Не удержавшись, поделилась информацией о невести боевика, вдоволь насладившись реакцией Андреса, и даже почти поверила, что можно продолжать общаться так. Будто последних двух дней не было. «Сандра, а почему ты осталась... ну, вчера?» Вдруг спросил Нека. К тому времени он полусидел на кровати, опершись на подушке. Я же, проигнорировав стул, но не рискнув маститься рядом с парнем, с удобством устроилась на его пушистом ковре, поставив локти на кровать. «М-м-м?» Меня сдула непослушная фиолетовая прядь, что упорно лезла в глаза. Прикидывая, не пора ли попросить Андреэса: "Что ты помогичить с моими волосами, закрути их в простейшую причёску". Но я же сказала, целитель оставил лекарство и если бы никто не смог мне дать эти лекарства, дежурный целитель забрал бы меня в целительское крыло академии", закончил Андреэс, глядя на меня проникновенно. "Да, бы не нам говорил" Но мы с Саймоном подумали, что болеть-то хреново, а болеть под присмотром студентов, которые хоть и не навредят, но задолбают конкретно, жестоко вдвойне. Да и Саймон поручился, как твой сосед. Ему не сложно заглядывать к тебе раз в какое-то время, пожало плечами. Ничего не имело против тактики академии вместо нормального медпункта устроить лазарет в целительском крыле, чтобы у студентов, пусть и под присмотром преподавателей, была практика, благодаря приболевшим сокурсникам. но сама бы попасть туда не хотела и друзьям своим не желала, тем более Андреасу. Но сидела со мной ты, и ночью оставаться не обязательно, ведь не унимался парень, не понимающий хмурясь. А вдруг бы тебе стало хуже? А так я рядом, сразу бы что-то сделала, куда-то побежала бы, вызвала кого-то. Обтерла влажным полотенцем, сбивая температуру. Кивнул Нека, продолжая смотреть на меня с непонятным выражением – Хоть всего стало как-то неуютно. Какого ответа ты от меня ждёшь? Ты мне не безразличен, более чем. И уверена, если бы я заболела, ты бы сделал всё ровно то же самое, хмыкнула я, попытавшись перевести в шутливую манеру разговора. Андрей, улыбнувшись, поддержал: "Надевать твою блузку и лезть к тебе в кровать я бы не стал. Эй, осуждаешь, что ли? Тихо радуюсь. Спасибо", открыто улыбнулся он. проснуться и увидеть тебя рядом. М -м -м. Я не сразу даже понял, что это не продолжение сна. "И часто я тебе снись?" не смогла не спросить. Лукаво усмехнувшись, а сердце почему-то затрепетало быстрее в груди. Но Андрес лишь снова светло улыбнулся, оставив вопрос без ответа. Но в следующий миг на его лицо набежала тень, а в глазах отразилось будто бы даже опасение. "Ты сказала, я бредил?" А что я говорил? Спросил он вместо этого с едва заметным волнением. М-м, да ничего особенного, задумалась честно вспоминая. Всё прерывалось, куда идти. И моё имя несколько раз назвал, остальное невнятно. А-а, я не говорил, что, а, впрочем, неважно. Нет, и ладно. Сам себя оборвал на полуслове, вновь натянуто улыбнувшись, и тут же без перехода. Я тебя обидел? Поцелуй был лишним, поэтому ты сбежала. Я я беспомощно посмотрела на него, не зная, что сказать. На лице парня отражалось искреннее сожаление и беспокойство, от чего я чувствовала себя ещё хуже. Досадливо поморщившись, всё же попыталась сформулировать. Я не хочу потерять нашу дружбу, понимаешь? Всё как-то так сложно. Мне надо сначала разобраться в том, чего именно я хочу, и не знаю, Ант. Я не хочу ранить тебя своими метаниями. Дай мне просто немного времени. Хорошо. Конечно, натянуто улыбнулся Нека, а в комнате повисла гнетущая тишина. Сказать сейчас он мог что угодно, но это не отменяло тоски, мелькнувшей в его глазах. И всё же, на самом деле будет гораздо хуже, если я сейчас ему что-то пообещаю, а сама так и буду терзаться, мучая и его, и себя. К счастью, Андрей из больше ни словом не дал понять, что что-то не так. Постепенно натянутость в разговоре ушла, сменившись нашим обычным лёгким общением. Ближе к обеду я его оставила, вручив лекарство, которое стоит выпить немедленно, и отправилась в столовую за обедом для нас. Там же встретила Саймона, Лайлу и Орков, а Дрелия почему-то отсутствовала. А жаль, я бы не отказалась удачней тяне её. Правда ли, что её жених Саймон Впрочем, особых сомнений уже не было, как и в том, что вероятнее всего мой жених – Андреас. Может, как раз и переживал, что-то такое сказанул во время горячечного бреда. Да, уже не важно на самом деле. Ребята передали Андреасу пожелание выздоравливать. Лайла пообещала заскочить вечером. Орки тоже сказали, что либо сегодня, либо завтра забегут. А вот Саймон вызвался сходить прямо сейчас и пообедать вместе со мной и Нека. Как он выразился – А то соскучился уже не бось. 2 дня со мной не обедал. Так его все загрустит. Особо загрустившим, как и обрадованным, Андрес не выглядел, когда я вернулась с Саймоном, и всё же искренне поблагодарил его за помощь вчера, да и сегодня. Да ладно, чего уж там. Это ты поначалу был просто другом Сандры, которого она таскала с собой. Сейчас ты уже часть нашей дружной компании. Подмигнул Бэйвик. Качмуто при этом, приобняв меня за талию, устроившись рядом на мягком ковре, на неко не определённых мыкнул, но не стал комментировать это. Как и отдёргивать Саймона, преисполненного чувством собственной важности, пока рассказывал, как сам отверженно спасал вчера Андреэса. Его послушать он и целитель отвоевал у дракона Абульён, выиграл минимум на рыцарском турнире. Андрес, немного поев, просто поудобнее устроился на подушках, сонная Маргая и с улыбкой наблюдая за нами, или за мной. Судя по тому, что на Саймоне его взгляд почти не останавливался.